Территория Европейского Союза, город Милан, воскресенье, 8 июня 2021 года, 6.44. Протоколы дела о странной кончине господина Золтана Корба старший инспектор Антонели, вытащенный по такому поводу из постели, мариновать не стал. И нас не намерен задерживать даже до выяснения. Свидетельства четкие, а улики так и вовсе железобетонные. Ну а сеньор Доминика Готци, обнаруженный, как выяснилось, около 10 вечера свежезастреленным в подворотне собственного дома, причем выстрела никто не слышал, делает общую картину просто-таки классической. Инспектор лишь соболезнующе замечает. По факту убийства муниципалитет. города Милана претензий к вам не имеет. Чистая самооборона. А вот на служебном расследовании будут другие вопросы и задавать их будут другие люди. О, ни минуты не сомневаюсь, сеньор инспектор, но ответы у меня уже есть, а к тому моменту, когда идет до расследования, будет и надлежащее оформление. Прорвемся. Ястреб того же мнения. Пока ты в служебной командировке, любые подобные инциденты будут развернуты в твою пользу. Даже если следователь имеет против тебя личный зуб. А вот вне службы, внутрикам лучше не попадаться. Антонелли прав. И это, ты прости, я и вчера тебе не поверил. Решил, что снова пургу порешь, как с изделиями А. Собирался по изначальному маршруту и ехать, как составили в верхах. Только тебе не говорить. Пустой, отмахиваюсь я. Можешь мне и дальше ничего не говорить. Как говорится, даже у параноика могут быть враги. Тебе этот момент учти при планировании движения и достаточно. Куда выдвигаемся сейчас? По Техасской трассе с конвоем на Вака. Мысленно прикидываю карту. Вака помню, это уже Техас, более того, столица этого самого Техаса. Ох, и ничего себе перегон рисуется, верст на тысячу, а то и больше. Спрашиваю, а почему с конвоем? Две машины ведь идут быстрее, чем автоколонна. Зато и отбиться случить что не смогут. отвечает Хокинс. За Милана по трассе места идут малонаселенные, все итальянцы, болгары, греки и окситанцы остаются южнее, а дальше Меридианный хребет. Самый, чтоб ты на будущее запомнил рассадник дорожных налетчиков вдоль предгорий им до угла прямой путь, а за углом уже Латинский союз, куда и армии не прорваться. Авианаблюдение в тех краях не наладишь, слишком далеко. а одни наземные патрули погоды не сделают. Так что в Техас или Штаты без конвоя лучше не ездить. Вот таким образом мы оказываемся в транспортной колонии среди полутора десятков разноформатных грузовиков, фургонов и внедорожников. Охрану конвоя составляет рабочая лошадка американских вояк, грузовой М-35 с упрятанным под тентом крупнокалиберным браунингом на пехотной треноге. Классический ган -трак. Пояснение. Гантрак, дословно с английского грузовик с пушкой раззац боевик на базе как правило армейского грузовика у которого в кузове установлен тяжелый пулемет или легкая скорострелка зачастую на самодельном станке иногда с бронещитком американской армии впервые использован во вьетнаме советской в афганистане штатным армейским агрегатом не является но в конфликтах в третьем мире встречается довольно часто а также четыре Хамвика, два рейдовых с безоткатками на турелях и еще два с вооружением, скрытым под раздвижной крышей. Автомобили охраны помечены патриотическими флажками одинокой звезды. Пояснение. Техас до включения в состав США именовался республикой одинокой звезды, а после такого штатом одинокой звезды. Флаг Техаса сверху белая полоса, снизу красная, а слева вертикальная синяя с большой белой звездой. И выкрашены в пустынный камуфляж. Но это не орденская шоколадка. Краски плюс-минус те же, а узор другой. в Крупные разводы. Лучше или хуже она в маскировочном смысле? Без понятия. Не разбираюсь. Настоящих броневиков нет, хотя возможно какой-то из закрытых хамвиков и имеет встроенную бронезащиту. Сами же техасские охранники снаряжены немногим хуже орденцев. Справные броники и шлемы в ассортименте варианта с тонерской М16. У иных с оптикой или коллиматорами. Кое у кого мелькают стандартные подствольники 2.0.3. Вот разве что по пистолетам полная разносортица. У кого беретта, у кого кольт, у кого глок или хеклеровский USP. У одного из конвойщиков и вовсе флотский ЗИК. нет агрегат сам по себе вполне приличный просто смешно звучит посреди саванны однако в общем и целом хокинс пообщавшись с охраной качеством проводки удовлетворен нормальные ребята надежные мэнов. до места доведут если вдруг будет совсем плохо они под пули пойдут первыми не хочу и слышать о пулях вздрагивает сара по мере возможности успокаиваю любимую и подсовываю рекомендованный фредом травяной чай после которого супруга начинает клевать носом и умостившись на штурманском сиденье тут же засыпает вот и ладно после вчерашнего ей нужнее под обстрелом она уже бывала но тут считай первое боестолкновение глаза в глаза Не у всех же такая аналитически пофигистская натура, как у меня. Пусть спит и приходит в себя. Отдохнет, сменит. А пока рулить буду сам. Стандартную скорость конвоев в 25-30 миль, сиречь до 45 км в час, я могу поддерживать без труда. но ну, при такой охране без борт-стрелка мы вполне обойдемся.